Глава 16. Опустить руки. Садима вышла из спальни. Ружье она оставила в комнате, прислонив его к стене. Неспеша обошла замок, время от времени делая вид, будто всюду роется, бросает, снова принимается за поиски. Какую-то часть ночи она ломала эту комедию, затем изобразила все внешние признаки усталости и растянулась на диванчике. Она закрыла глаза, стала дышать медленнее и погрузилась в то состояние, что предваряет сон. Вдруг послышался едва уловимый шепот, что-то вроде тишайшего трепетания. Наверное, дождевая вода журчала в сточном желобе. Затем напевный шелест, «Должно быть, ветер!» шуршал листвой. И, наконец, робкая трель. Женский голос напевал едва уловимую песню. К счастью, Садима была в полудреме, она не вздрогнула. Она слушала с той отстраненностью, какую дарует лишь сон наяву. Постепенно стали проступать слова. Голос говорил: Ты никто, и делать тебе здесь нечего. Тебе пора уходить, спасаться. Садима продолжила играть свою роль. Она как будто внезапно проснулась и огляделась в выступлении и тревоге. Она уже пробовала бросить замку вызов тщетно, силой ей не одолеть, но тогда она решила взять хитростью. Ей не впервые, она много лет служила у своих нравных, но простодушных хозяек. Голос смолк, сменившись неразборчивым гулом. Садима подошла к решетке небольшая на внизу стены, свернулась на паркете в позе зародыша, прижавшись к решетке лбом и сдавленно всхлипнула несколько раз. Мама, начала она, и почувствовала, как от этого слова вся мебель напряглась, внимательно слушая. Мама меня предупреждала. Она всхлипнула снова ма, мое дитя! — прогудела из отдушины. Сквозь влажные ресницы Садима разглядела в выгнувшихся прутьях очертания губ. — Адриану я не нужна. Я уйду. — Нужно было слушаться маму, — сказала она. — И ни за что здесь не оставаться. Железные губы растянулись в довольные улыбки. — Нужно всегда слушать маму. Леди Хендерсон отвечает ей, «Садима ничем не выдала своего испуга. Теперь она и видеть меня не захочет никогда», — продолжала она жалобным голосом. «Ну что ты?» — воскликнула решетка. «Мать никогда не бросит свое дитя». И ветер откликнулся эхом. «Не бросит, не бросит». «Может быть», — проговорила Садима медленно. «Конечно», — поддержал голос. «Да, мама меня не оставит», — продолжала она. «Когда я болею, она всю ночь сидит у моей кровати. Даже теперь, когда я выросла». Садима ни разу в жизни не болела, но она видела, как живут ее хозяева. Ей казалось, что среди господ все очень хрупкие и чуть что укладываются в постель. Поэтому любимое занятие, особенно у женщин, — сидеть ночами у постели друг друга. «Всю ночь», — Истово повторил голос. «Мать сидит у постели сына. Сыну нужна мама рядом всю ночь». Садима попала в точку. Она повторила для верности. «Да, угу, всем нам нужна мама». Край гобелена, висевшего на стене возле отдушины, погладил ее по голове. Садима прижала к груди кулак, справляясь с ужасом. «Да, мама была права», — продолжала она, — Она говорила мне держаться от колдовства подальше. Гобелен замер. «Колдовство — не наше женское дело», — в камине вспыхнуло пламя. «Ну, знаешь, дитя, — произнес голос пошагневом, — колдовство — дело тех, кто его понимает. Пол здесь ни при чем». «Колдовство под запретом!» — упорствовала Садима. «А запреты для женщин строже, чем для мужчин!» Окно задрожало от шквала. «Это изменится!» — сказал голос. «Женщины покажут, на что способны, и больше не позволят мужчинам себя наказывать!» Внезапно все смолкло. Огонь в камине погас, решетка замерла, комната снова стала холодной и безжизненной. Садима удивилась. «Почему леди Хендерсон ушла так быстро? И что теперь делать? На всякий случай она осталась лежать, где лежала, не шевелясь. Вставай!» Она вздрогнула. Голос шел не из отдушины. В нем больше не было того ветроподобного завывания. Он был четким, как если бы в комнате находилась живая женщина во плоти. В лунном свете Садима увидела, как стена вздувается разными очертаниями. Проступила ладонь давящий на стенную перепонку. Камень разгладился снова, затем возникло и сразу исчезло лицо, как будто леди Хендерсон селилась воплотиться. В углу обозначились две узкие дырки. Садима присела и узнала ушные каналы. Синие узоры на белой плитке пола расплылись. Из них нарисовались два огромных глаза шириной во всю комнату. Садиме пришлось отпрянуть в угол, чтобы не топтаться на косящих на нее зрачках. Голос спросил. «Скажи мне, дитя, что такое колдовство?» Садима поняла. «Вопрос — это испытание». Она вспомнила сверхъестественные вещи, происходившие в замке на ее глазах, и то, что рассказал ей Адриан. Но если ограничиться этим, ответ ее, вероятно, окажется слишком неполным и наивным. Она закрыла глаза и спросила себя, что она по-настоящему поняла про колдовство, как ощущает это нутром. «Колдовство — это внутренняя музыка». И поскольку подобное утверждение, едва оно сорвалось с губ, показалось ей слишком смутным, и нелепо высокопарным, она уточнила. «Нужно слушать, как бьется сердце, как течет по венам кровь, как легкие расширяются от дыхания. Это задает мыслям нужный ритм, и тогда рождается фраза, в которой есть некоторая сила. Мне так кажется. Я еще не умею этим управлять». Это был самый искренний ответ, какой могла она дать. Огромные плиточные глаза смотрели на нее пристально. Садима подумала... Что еще колдовство — это когда у тебя есть собственная кровать-палатка, когда отдаешься в ней грезам, ищешь наслаждение, придумываешь юноши, которые смотрят на тебя так, что трепещет кожа. Но она это оставила при себе. Это колдовство — ее личное. — У тебя дар заклинаний, — сказал голос. Звучал он как будто с уважением. Садима скромно потупилась, как она часто притворничала перед семейством Уоткинс. Ты должна им пользоваться. «Разве ты не хочешь иметь больше силы, стать могущественной женщиной и показать им всем?» «Да, миледи». «Подойди», — сказал голос. Садима не имела ни малейшего представления, куда она должна подойти. Она осторожно обошла глаза и встала перед стеной, сговорившей отдушенной и ушными каналами. «Я долго разгадывала тайну философского камня и под конец нашла, как создавать золото. И этот дар я передам тебе. Представляешь?» Все, до чего ты дотронешься, превратится в золото. Вот чудо, не правда ли? Д да, миледи, дай мне свои руки. Садима прислонила ладони к теплой стене. Они ушли в нее по запястье, и стена вновь затвердела. Дрожь пробежала по Садиме и сдавила живот. Руки ее были замурованы в камне. Если леди Хендерсон задумала наказать ее, она попалась в ловушку. Садима сосредоточилась на том, что чувствует ладони. и часто оборачивалась в этом замке обманом она больше доверяла осязанию, чем глазам. Она вся погрузилась в ощущения, которые посылали ей нервы кончиков пальцев. Те, что чувствительнее и, точнее, кошачьих вибрис, вспомнилось ей. Она почувствовала, что запястье ее вовсе не замуровано. Она погрузила руки вплоть, в плоть, в чье-то тело, как в тот раз, когда свежевала кролика. — Повезло же тебе, дитя. Знала бы ты, как я щедра. Я передаю тебе огромную силу. — Да, леди. Все они одинаковые, эти господа. Гордятся собой и не могут поставить себя на место другого. Даже делая подарок, они прежде всего радуются собственной щедрости. Садимов слушалась во внутренний ритм леди Хендерсон. Это было нетрудно. Руки ее были в ней. Ритм был прихотливый и неспешный. Пульс замка... Пульс, замурованный в нем женщины. Садима приготовилась. Она ощутила ладонями некую волну, что вот-вот проникнет в нее через кожу. Мать Адриана произнесла. «Я дарую тебе золотой дар. Дар Мидаса. Скажи, что принимаешь его». Садима искала заклинание. Оно должно было совпасть с ритмом леди Хендерсон. И вот она подняла голову. Вместо ожидаемого «да, миледи», она твердо ответила. «Увы!» «Ваш дар не дар, а вздор. Нет, он в меня не вложен. Он ложен и не заложен». Слова эти она произнесла в тот самый миг, когда поток вливался в ее ладони. Ее наполнила сила, но не та, какую хотел вложить в нее мать-лорда. Садима тут же без труда вытащила из стены руки. «Что? Ах ты обманщица! Лицемерка!» Дымоход взревел. Огонь вспыхнул так неистово, что каминная полка обуглилась. Леди Хендерсон была в ярости от того, что ее перехитрили. Садима выскользнула прежде, чем дверь захлопнется перед носом. Она пробежала коридор, сторонясь предательских складок ковра. Слетела вниз по лестнице, едва касаясь уходящих из-под ног ступеней. В холле она остановилась, чуть не шагнув в развершуюся пропасть. Часть плит исчезла. Ее едва не поглотил подпол. Садима отступила. Оставшаяся плитка крошилась под ногами. Стена за спиной накренилась вперед. «Стоп!» — это выкрикнул с всей грудью Адриан. Голова его еще была в бинтах. Он твердо положил ладонь на стену, и та распрямилась. Но тут же с потолка сорвалась люстра и разбилась в считанных тюймах от Садимы. «Хватит!» — сказал он и снова его голос разнесся по всему замку, словно был способен сам рождать эхо. Он топнул ногой, и пол вернулся. «Уходи», — сказал он садиме. Девушка выбежала из замка. Она бежала, бежала, пока, задохнувшись, не упала на колени прямо на землю. Дрожащей рукой она отерла лоб и тут же отдернула ее в ужасе, взглянула на ладони. Все, что она делала сейчас... Она делала по наитию. Разумеется, ей не нужен был коварный подарок леди Хендерсон, чтобы все, до чего дотронешься, превращалось в золото. Глупая сила, от которой нечего ждать, кроме несчастной жизни. Садима приложила ладонь к стволу дерева и с облегчением увидела, что она никак не изменилась. Однако она догадалась, что волшебный дар не стряхнуть так запросто, словно приигрышную конфетти. Внутри запястья, там, где проходят синие вены, по которой проверяют пульс, Скопился некий запас сил. Там дрожала присвоенная ей власть. Садима не знала, в чем она заключается. Но сейчас главным было то, что она может пользоваться руками, как прежде. Она встала. Что теперь делать? Садима навострила слух. Снаружи никак не понять, что происходит внутри замка. Подойти ближе она не решалась, боясь вызвать новые разрушения. Наконец дверь открылась. Темная фигура двинулась к ней в ночи. Адриан протянул Садиме ружье и ее скромные пожитки. «Дальше так продолжаться не может», — сказал он устало. «Моя мать возненавидела вас. За что? Не знаю». Садима заметила, что лорд снова перешел с ней на «вы». Рассказать, что произошло между ней и леди Хендерсон, она не решилась. «Она злится, как никогда», — сказал он. «Я не смогу вас защитить». Вам не нужно защищать меня», — возразила Садима. «Я могу за себя постоять. Вместе мы сумеем дать отпор». И в подтверждении своих слов она направилась к замку. И тут случилось нечто поразительное. Стоило Садиме приблизиться, как двери и нижние окна исчезли с фасада. Перед ней была сплошная неприступная стена. Подошел Адриан. Перед ним дверь появилась. Шагнула Садима. И та вмиг исчезла. «Придется на этом остановиться», — сказал Адриан. «Я найду решение», — возразила Садима, «Через какое-то время. А пока посплю в конюшне. Завтра вернусь и поговорю с ней. Или придумаю, как усыпить ее внимание, чтобы она меня не узнала». «Вы ставите нас под угрозу», — оборвал Адриан. «Я не желаю ей зла. Она много страдала. Но я еще могу ее спасти, я уверен». «В таком случае позвольте мне вам помочь. Я...» — Адриан опустил голову. Садима... «Вы не нашли недостающей части», — проговорил он тихо. «Вы в этом не виноваты, вы старались. Теперь мы в тупике. Я не могу отходить от замка, а вы не можете в него войти». Садима открыла рот, но тут же его закрыла. Она искала возражения, однако исчерпала свой арсенал. Она испробовала силу, испробовала хитрость и проиграла. Теперь она изгнана из замка Бленкинсоп. Я не забыл про наш уговор. — сказал лорд, вновь распрямляясь. — Вы получите денежную компенсацию и рекомендательные письма. Это были его последние слова, и от них было больнее всего.